Разбудил меня треск костра и запах печеной картошки. Поведя носом, я сонно зевнула и еще резю взглянула в сторону небольшого костерка. Рядом в еле тлеющих углях пеклась картошка. А лис под руководством оськи выкатывал черные кругляши наружу и собирал их в небольшую кучку. А, проснулась. Иди сюда, улыбнулся мне лис, показывая на картошку. Я послушно села и старательно убрала волосы с лица, стараясь пригладить на голове то, что, по идее, должно было быть прической. «Угу, как же, прическа! Скорее уж давно нечестный колтун. Даже самые красивые длинные волосы, если их не мыть, не чесать и при этом еще и вывозить в пыли и грязи, станут страшными и запутанными. «Ну, ты идешь?» Я кивнула и попыталась встать, но что-то мне мешало. Оглядевшись, я увидела обнявшего меня за талию мальчика, спящего рядом, и тут же все вспомнила. Я растеряна взглянула на него, не зная, что делать. «Не отпускает?» Я кивнула. «Лист тяжело». Выдохнул, подкатил к себе, к себе пару картошин и, прихватив соль, пошел по направлению ко мне. Оська с черной от мордочкой. Сидел у костра, щурясь от удовольствия, ел картошку, прижимая ее к себе лапами и крыльями, и сопя от удовольствия. «На, держи, захочешь еще, скажи». «Спасибо!» — радостно улыбнулась я, подкатывая в руках, пер, подкидывая в руках первую картошину. Вторая лежала у ног, ожидая своей очереди. Странно, но в тот момент мне казалось, что ничего вкуснее этих подгорелых и пересоленных с непривычки картофелин в мире нет. Я ела с таким удовольствием, что даже Оська залюбовался. Мир вокруг уже не был страшным и непривычным. Казалось, что даже здесь можно жить, а мальчик... Крепко обнимающий меня даже во сне Вызывал острое чувство жалости и нежности В моей туго перевязанной бинтами груди Дик вернулся, как и обещал, ровно через два дня Он был сильно потрепан На его лице добавился еще один шрам Но в целом он был жив и даже вполне здоров На все наши вопросы он отвечал скупо Первым делом осмотрел меня, выясняя, смогу ли я идти дальше И бросил хмурый взгляд на проснувшегося часа Два назад паренька Мальчика я назвала Сон, может быть, поэт, потому что он уж слишком долго спал. Я даже начала за него беспокоиться, но когда он проснулся, то уже ни на шаг не отходил от меня, злобно зыркая по сторонам и никого, кроме Оськи, ко мне не подпускаем. Оська ему чем-то приглянулся, и он даже разрешил ему посидеть у себя на плече, чему тот был явно рад. Как всякий ученый, он теперь стремился узнать побольше о новом чуде этого мира, о жившем мертвом, как он его назвал. Сону на то, что его изучают, было глубоко наплевать. Главное для него было постоянно быть со мной рядом. Я не возражала, хотя и пыталась отучить его называть меня мамой. После бурных баталий и целого ряда серьезных разговоров мы все-таки пришли к консенсусу. Отныне я называлась Лин, но если никого не было рядом, так уж и быть мамой. Итак, мы уничтожили три из двенадцати миражей. Осталось девять — в лесочка. Все хмуро кивнули. Оська довольно надулся, сидя на коленях у Сона. «Все правильно. Осталось 9 но у нас заканчивается провизия. Ирлин ранена, да еще приб... прибавился мальчишка, который слишком слаб, чтобы быстро передвигаться. «Я не слаб, и вполне могу идти сам!» — зарычал Сон с ненавистью, глядя на Дика. Дик на это высказывание обратил никакого внимания. Между ним и парнем постоянно было какое-то напряжение. Проще говоря, они друг друга на дух не переносили. Хорошо, хоть пока не лезли в драку, но, видимо, Дикс считал, что это уже чересчур. Плюс его, кажется, сильно задело высказывание Оськи, что теперь моя жизнь и жизнь сона прочно связаны. И день его смерти станет также и моим. Ребенку я пока этого не сказала. Нечего ему переживать по пустякам. «Таким образом, нам надо закончить с остальными миражами как можно быстрее. Я могу открыть сеть порталов, к пяти из них, но тогда сильно ослаблю, мне будет трудно их уничтожить. К тому же остаются еще четыре». Он замолк и угрюмо уставился в пламя костра. Я понятия не имела, чем могу ему помочь. Сон задумчиво посмотрел на меня. «Если я уничтожу миражи, мама сможет отправиться домой и вылечиться?» Мы удивленно на него взглянули, а он смотрел только на меня, напряженно ожидая ответа. Но ответил Лис. «Да. Если ты сможешь это сделать, то откроется портал домой, и Ирлен получит быструю медицинскую помощь. Но как ты это сделаешь?» Сон угрюмо взглянул на Лиса, но все же ответил. «Я ведь из этого мира, и, похоже, раньше всех начал понимать, что происходит». Ожившими мертвецами в основном являлись взрослые. я единственный ребенок. Ты уверен? Нахмурился Дик. Сон его проигнорировал, продолжая говорить. Но и сейчас мои силы остались со мной, хоть и изрядно уменьшились. Смотри, мама. Он пристально посмотрел на кусок камня неподалеку от нас, и прямо под его взглядом камень начал менять очертания, поплыл меняться, очертания его поплыли, а уже через секунду вместо него на том же самом месте стояла прекрасная статуя. Она изображала меня. Похоже, правда? Он смотрел на меня, ожидая похвалы, и довольно улыбаясь. А я во все глаза смотрела на статую прекрасного ангела, будто взлетающего с этой бренной земли обратно в небо. Все в этой статуи, лицо, волосы и даже перья на полураспахнутых крыльях, так сильно напоминало настоящую меня, что если бы не цвет, все тот же серый, как и у земли под ногами, я бы поверила, что это я. «Здорово!» — ахнулось-ка. «А меня так изобразить можешь?» Он с такой надеждой смотрел на солнце, что тут не удержался. «Ладно уж», — буркнул мальчик. И еще через мгновение у ангела на плече появился силуэт маленького встрепанного совенка, радостно смотрящего в небо. «Прямо как я!» — радостно пискнулось, когда немедленно полетел посмотреть поближе. «В этом мире моя сила максимальна, плюс я наверняка сильнее любого другого ожившего» так как и психика, их психика, взрослых, еще не успела адаптироваться к происходящему. «Да ты и сам не особо успел. По-моему, ты в этом замке просто сходил с ума», — съехидничал Лис. Сон злобно сверкнул глазами, а в следующее мгновение земля под Лизом разверзлась, и он с воплем рухнул в пропасть, еле успев уцепиться за ее край пальцами правой руки. Я рванулась к нему, чуть сама не упала от сильной слабости, навалившейся на меня, едва я встала. И все же я успела схватить лиса за руку, прежде чем его пальцы разжались. «Держись!» — крикнула я, чувствуя, как сползаю. Дик быстро чертил в воздухе иероглифы на другой стороне пропасти, а сон с тревогой смотрел на меня. «Мама!» В следующее мгновение меня и лиса мягко подхватил воздух и легко и бережно опустил на поверхность в паре шагов от пропасти, которая прямо на глазах начала исчезать. Сон подбежал ко мне, испуганно глядя на меня. «Ты в порядке? Зачем ты бросилась за ним?» Он дрожал, напуганный, теперь совсем не похожий на прежнего самоуверенного себя. Лиз, пытаясь встать, смотрел на него крайне недружелюбно. «Я изо всех сил пыталась сохранить сознание. Все-таки настолько большая кровопотеря губительна для человеческого тела. Так что любое действие давалось мне с большим трудом. Я в порядке, только больше так не делай. Лиз, Дик и Оська, друзья, не трогай их!» Сон сжал губы в нить но все же кивнул, после чего, подставив мне плечо для опоры, осторожно отвел меня обратно к, пла... к плащу, бережно на него уложив. Я тяжело вздохнула, ненавижу чувствовать себя беспомощно, но надо копить и без того скудные силы. Дику скоро может понадобиться моя защита, осталось чуть меньше двенадцати дней, если я правильно помню. Оська, быстро махая крыльями, плюхнулся мне на живот, что только добавило приятных ощущений. Дик медленно подошел к нам, задумчиво глядя на сидевшего рядом сона. «Так как... так как же ты собираешься уничтожить миражи? Я просто заберу себе их силу», — не поворачиваясь, — ответил мальчик. «Просто?» «Да. Они не осознают ее легко с ней расстанутся». Так и не понял, что происходит. Он злобно улыбнулся. Я прикрыла глаза, пытаясь сообразить, что именно я оживила, ребенка или чудовище. «Нет». Так думать нельзя. Любой, получив такое могущество, наверняка бы начал вести себя слегка неадекватно. Ему просто нужно немного тепла и любви, а также пара дружеских подзатыльников на поворотах. Хм. Мне это не нравится. Лис стоял рядом с Диком, и я задумчиво рассматривала их лица на фоне черного неба. Он станет чересчур силен. Мы не сможем его... Так просто выпустить в мир живых. Сон напрягся, продолжая сидеть рядом со мной и не глядя на них. Так, пора вмешаться. Если вы оставите его здесь, я тоже останусь. Счастливые глаза мальчишки бальзамом пролились на израненную... напополам душу. — Ты в своем уме? — зарычал Дик. — Он же чудовище. Он... «В нем частица моей души», — резко ответила я, — «а значит, я связана с ним на всю жизнь». Лис отвернулся, снова сжимая кулаки. Не надо было им напоминать о протяженности моей жизни. А, впрочем, все равно. Скоро я отсюда исчезну, так что через пару месяцев они меня и не вспомнят. Оська очень грустно смотрел на меня, чуть не плача. «Блин, а вот он как раз-таки будет скучать. Ну что за невезение?» «Ладно». Мы все посмотрели на Дика, а он спокойно и очень серьезно смотрел на парня. «Если можешь, делай. Нужна будет помощь, скажи. И мы все предоставим». Сон смотрел только на меня. Этих двоих он в данный момент люто ненавидел. Вот и еще одна проблема. После моего ухода они все трое должны быть единым целым, иначе я просто не смогу его оставить одного с изувеченной психикой в мире людей. Мир живых явно этого не переживет. Сон встал. Поднял голову к небу и развел руки в стороны. Я устроилась на плаще поудобнее, поглаживая застывшего на животе оську, перед которого трепал ветер. А в следующий момент мир рухнул. Грохот, вспышки молнии, извилистые разряды и жуткий непереносимый вой окутали нас. Я огляделась и увидела, что мы все четверо заключены в огромной серой сфере. За мутными границами которые мир сходил с ума, рушась и падая сам на себя. Сон стоял снаружи, на небольшом пятачке земли, и в каждую из протянутых ладоней, сверкая и извиваясь, вливалась огромная непередаваемая сила, которую этот мертвый мир с такой легкостью отдавал своему детищу. Я с трудом встала, шатаясь от слабости. Дик, Дик и Лис лежали на земле, затыкая уши и корчась от боли. Странно, Но мне не было больно вообще. Почему? Сила белыми толстыми жгутами все вливалась и вливалась в мальчика. Тело его начинало меняться. Из спины начали вырываться огромные белые кожистые крылья. Волосы отрастали прямо на глазах, окутывая его хрупкие плечи сверкающим серебряным плащом. Черты листа, лица заострились, менялся разрез глаз, а зрачок вытягивался в линию. Он оглянулся, нашел меня глазами и медленно улыбнулся, обнажая в улыбке острые белые клыки. «Он не выдержит», — кажется, это сказала я, уже шагая к краю защитного купола. Он улыбался мне, протягивая руку, а потом сила разъяренным мощным потоком сгустилась вокруг его фигуры и хлынула в его тело, заставляя кричать от боли, упасть на колени, царапая остальными когтями камень земли. «Я иду. Мой шепот не услышала даже я сама». А в следующее мгновение я коснулась стены и с легкостью преодолела ее, оказавшись снаружи. Лучше бы я этого не делала. Дикая неуправляемая сила билась и металась вокруг меня, бушуя и не находя выхода, пытаясь разом наполнить призвавшего ее. Но хрупкое тельце мальчишки просто не успевала впитывать ее всю, и он выл и кричал, скребя когтями землю и свернувшись на ней в позе зародыша. Как только я вышла, сила радостно накинулась на меня, врезалась в тело, прошла насквозь, шипя негодуя от того, что я не могла ее принять. Боже мой, как же это было больно! Я не упала только потому, что опиралась на ставшую теперь непроницаемую стену. Но он плакал. Он ведь плакал и звал меня. Я должна дойти. Упасть на колени, вцепиться в камни руками и медленно продвинуться вперед ровно на один шаг. Больно. Теперь белые жгуты пронизывают насквозь, бьют по, нервам, по нервным окончаниям, сводят с ума. Но он ведь плачет. «Еще шаг!» «И еще!» «И еще!» Разум давно плюнул на меня и отключился от... до лучших времен. Кости трещали, разрывая сухожилия. Эта боль сведет меня с ума. «Плач!» «Еще шаг!» «И еще!» «Хоть я и ползу, камни царапают руки». Но я даже не могу этого почувствовать, и медленно, но упорно продвигаюсь вперед, полностью сосредоточившись на этой задаче. И еще шаг. Рука нащупала что-то мягкое и холодное, с трудом фокусирую взгляд. Остроухое, бледное существо со совершенно... с совершенными чертами лица. Лежит прямо передо мной, и что-то шепчет. Он зовет кого-то. Кого? Меня. Медленно отрываю его тело от земли и крепко прижимаю к себе, изо всех сил пытаясь защитить, уберечь, заслонить от внешнего мира. Крылья медленно распахиваются за спиной, окружая нас своей защитой и мгновенно окрашиваясь в цвет расплавленного золота. «Это моя кровь?» «Да». Перья белым рваным облаком кружатся вокруг, сгорая под ударами силы. «Я долго не продержусь, но он ведь рядом». Тот, кого я должна защитить, крепче прижать к себе, скорчиться и из последних сил держать крылья вокруг нас, не давая причинить ему боль. Кажется, я все-таки плачу. Мама, я улыбаюсь, чувствуя, как ломаются тонкие кости, а ноги погружаются в стекающую кровь. Сон медленно открывает глаза и смотрит на меня непереносимо яркой зеленью глаз, разрубленной надвое тонкой нитью зрачка. Держись. Слово не слышно, но он видит движение губ. Скоро все кончится. Держись. Он кивает и, и глядит так доверчиво. Держись. Умудряюсь встать. Самой себе это кажется то ли чудом, то ли бредом. Я даже делаю пару шагов обратно к куполу, но ноги безжалостно подгибаются. и Я падаю обратно. Слезы бессилия стекают по щекам. Как же это больно, когда не можешь защитить. Больно. Не плачь. Он напуган, он напуган, он не хочет моей боли и даже пытается встать. Не надо, мама, я все исправлю, честно. Я снова пытаюсь встать, кажется, правая нога теперь сломана, плохо. Не надо, он пытается вырваться, сил его удерживать просто нету. Сижу на земле с изломанными волочащимися по земле крыльями и смотрю на него. Он стоит рядом, глаза его ярко сверкают, а сила рвущая, ревущая сила, снова радостно. Жадно рвется к нему, он принимает ее, сжимает в руках и пропускает из меня через свое тело, не отрывая своих ярко-зеленых глаз от меня. В его руках медленно гаснут искры. Жгуты уже не такие толстые, тьма гаснет, как газ бы свет вокруг нас. А на чистом, полночном небе медленно проявляются такие далекие искорки звезд. Он медленно садится передо мной на колени и что-то протягивает, что-то, что было сделано из преобразованных жгутов силы этого мира. Щурюсь, пытаясь понять. А шейник? Нет, скорее браслет, просто очень широкий. Он поднимает мою руку и легко надевает его на нее. Велик. Мысль глупая, а ведь кажется, сейчас умру. Как говорится, повреждения, несовместимые с жизнью. Браслет легонько светится, а потом уменьшается, плотно обхватывает предплечье вязью переплетающихся стальных нитей. Впрочем, вряд ли это сталь». «Потерпи!» — просит он. «Сейчас все пройдет. Потерпи!» Киваю, ужасаясь, как много сил уходит даже на это тело, отказываясь поддерживать сидячее положение, пытается упасть. Но он подхватывает меня, и как я до этого осторожно прислоняет к себе, обнимая руками крыльями. «Потерпи!» Браслет вновь начинает медленно светиться, а вскоре сила сверкнув, в изгибах переплетенных нитей вливается в тело, наполняя кровь и начиная быстро сращивать разводранные мышцы, кости, нервы. Странно, но вместо того, чтобы вернуть, вернуться, боль отступает, прочищая разум и заставляя вновь воспринимать окружающую действительность. «Что это?» — спрашиваю я, глядя на браслет. «Сила этого мира, большая ее часть, она теперь твоя». Смотрю на него на его довольное лицо с белой, словно алебастер кожи, твердый и холодный, как камень, и медленно улыбаюсь в ответ. Обратно в сферу сон нес меня на руках, а я все пыталась сообразить, на какую, расу, на какую расу он больше похож. Выходило, что ни на какую, но его новая форма, мягко говоря, впечатляла. Если бы я была человеческой женщиной, то лет через пять обязательно бы в него влюбилась». Ребята сидели в сфере и ждали нашего возвращения. Неподалеку уже открылся портал, в котором виднелась обстановка одной из комнат замка Лорда. Оська сидел на плече у Лиса и крайне неприветливо на нас смотрел, явно заготовив приветственную речь с кучей нецензурных выражений. Я старательно изобразила обморок, но сон куда... Тут же влил в меня столько силы, что пришлось прекратить симулировать, пока он ее в меня всю не перекачал. «Я в порядке!» — зашипела я, пытаясь грациозно слезть с его рук. Он только хитро улыбнулся и сделал вид, что вообще не замечает моих попыток. «Блин, ну и что ты будешь с ним делать?» Едва мы пересекли границы купола, как путь нам преградил Дик, как-то нехорошо глядя на миг посерьезневшего сона. Тот ответил полным враждебностью взглядом. «Я активно старалась наладить обстановку». «Привет, Дик!» А мы вернулись. Оська подавился заготовленной речью и сильно закашлялся, вытирая слезы крылом. Хм. «Я так поняла, что от разговора с ним мнение отделаться. Покажи!» Дик бесцеремонно схватил меня за руку и вывернул ее к себе, рассматривая браслет. Сон тихо угрожающе зарычал. Дик не повел и ухом. «Красиво, да?» — брякнула я, прекрасно понимая, что снова говорю чепуху. «Да», — ответил Дик и взглянул на разъяренного сона. «Можешь ее отпустить, она вполне в состоянии идти сама». «Я старательно закивала. Тронешь ее еще раз, и я тебя убью», — тихо с ненавистью сказал сон. «Я почему-то сразу поверила». Дик криво улыбнулся. «Ну что ж, попробуй», — и провел рукой по моей щеке. «Мальчики», — робко пискнула я. В следующий момент я сидела на земле, а эти двое врезались друг в друга, стараясь убить соперника. Странно, но Дик тоже изменился. Когти, острые уши, черная кожа и кожистые широкие крылья. Изменения произошли так быстро, что я и ахнуть не успела. Но это же... это не может быть. Лис подошел ко мне и подал руку, помогая встать. «Лис, Дик, он полудемон!» — кивнул Лис. «Все». «Значит, я все-таки сошла с ума». «Полу... Дик». Сон и Дик двигались с поразительной скоростью. Мелькали когти, крылья с острыми шипами. Каждый пытался достать противника, и при этом стояла такая тишина, что я испугалась, что оглохла. «Надо их разнять», — нахмурился лис. «Сон не может сейчас одолеть Дика. Слишком много на него свалилось. Но извечат они друг друга точно». «Угу». Я медленно пошла к ним, гадая, заметят они мою самоотверженную попытку их разнять. Или случайно прибьют в запали. Лис схватил меня за плечо. «Ты что делаешь?» — рявкнул он. Я обернулась, ничего не понимая. «Просто позови одного из них, ты же прочно связана с обоими». Я недоумевающе на него взглянула, но решила послушаться. «В конце концов, хуже не будет, оборв... оборваться в схватку двух высших существ я еще успею». «Сон, прекрати!» Мих из разъяренного клубка когтей, клыков и крыльев вверх взмыла белая фигура. А еще через мгновение передо мной уже стоял сон, удивленно глядя на меня. Дик, а точнее то, во что он превратился, стоял позади, наблюдая за нами. Я набрала в грудь побольше воздуха и попыталась выразить свою мысль как можно более уверенно. «Он...» — я ткнула пальцем в Дика. «Друг...» «Угу...» Вот и я и демонов уже друзьями называю. Все, хана моей карьере хранителя, как выражается Оська. Друзей бить нельзя, запрещаю. После этого я на всякий случай зажмурилась, ожидая как минимум вопли, как максимум, что меня побьют. Хорошо, осторожно открываю правый глаз. Сон уже в своем прежнем облике пятнадцатилетнего мальчишки стоит передо мной и чему-то радостно улыбается. Дик также в человеческом облике спокойно лезет в портал, уже не обращая на нас никакого внимания. «Эй, эй, а как же я?» «Пойдем», — крикнул мне Лис, держа в руках что-то вопящего оську. «Портал не будет открыт вечно», после чего и сам сиганул туда. «После тебя», — заявила я, подталкивая к порталу Сона. Тот отрицательно мотнул головой, крепко схватил меня за руку и первый толкнул в портал. «Только вот руку я не разжала». Только вот руку я не разжала бы ни за что, так что и он вскоре вывалился вслед за мной на пол одной из спален замка дика.